Авиакар легко стартовал с площадки, и Илли под влиянием легкой перегрузки откинулась на спинку своего кресла. Она вздохнула. Ну ладно, став мы будем считать, отыскали. А где может ошиваться его красотка? Тиклет провел указательным пальцем по своему длинному прямому носу, нехарактерному для темнокожих. Его глаза были такими же черными, как и у Илли, и в них наблюдался такой же загадочный блеск. пока я не могу сказать что-нибудь более или менее уверенно по этому поводу. Если честно, то я до сих пор занимался исключительно командующим. Он был моей главной заботой. А тот факт, что он чуть было не улизнул от нас, говорит о том, что мы долгое время искали его не в том месте. Он нахмурился, уставившись в пространство. «Возможно, со Скайлой Лайма произошло то же самое, однако будем корректировать поиск». Или глянула в окно на низенький город и поморщилась. каким уродливым и отвратительным он стал, заимев в качестве главной своей достопримечательности храм, в котором воспевали культ гетер и обычных шлюх. Плоские крыши серых домов прорезывались узкими улочками. Это был туристический город, который жил тем, что проедал доход, добытый от паломничества мужчин к храму жриц. В то же время здесь были и верующие, которые получали необходимые наставления от своих духовников, Молились, философствовали. Город кормился и мелкой торговлей, которая процветала в кварталах туристов. Куда каждый день сотни латошников носили свои сомнительного качества сувениры. Торговали, впрочем, и хорошим товаром, например, специями, которые поставляла городу пустыня. Пустыня же поставляла редкие и красивые минералы, а также драгоценные камни. «У нас просто пока не накопилось достаточного количества информации о Скайле Лайма», — решила Илли. У нее тут же появилась еще одна мысль, которую она не замедлила высказать. «Я не хочу, чтобы ставка, к которому мы направляемся, каким-либо образом прознал, что Лайма где-то здесь. Если он будет это знать, нам откроются дополнительные рычаги воздействия». «Понимаю. Вот и хорошо». «Сделав паузу, или пристально взглянула на Тиклота?» «А тебе известно, что она очень красивая женщина?» «Я видел голографические карточки, которыми нас снабдили», — проговорил Тиклот. «Можешь мне поверить, голография не способна отразить всю силу ее очарования». Или почувствовала, что воздух стал более душным. Губы ее пересохли. «Здесь найдется что-нибудь выпить?» Он тут же протянул ей флягу, которая была прикреплена к сиденью. освежившись тонизирующим напитком или продолжала свою мысль. «Когда ты выйдешь на нее, советую тебе хорошо приготовиться к захвату. Предупреждаю, она настоящий воин. Ее специфические таланты и боевые качества могут обернуться большой бедой для ее противников. Это очень опасная женщина, которая способна вырубить самых лучших твоих агентов в рукопашной схватке». Тиквет рассмеялся. Мы возьмем ее при помощи парализующего стержня и сразу же наденем ошейник. А после этого, Тикват, попридержи ее какое-то время в стороне. Я не хочу, чтобы распространились слухи, что она у нас. Впоследствии этого, я надеюсь, ты можешь предугадать. Она снова откинулась назад и прикрыла глаза. Как далеко она может зайти в самостоятельном противостоянии со Стаффой? Как вести разговор с ним? Что предлагать? Каким тоном? «А если выяснится, что нужды в бесценной Скайле нет, ты можешь оставить ее себе. Как я уже говорила, она очень красива, а я люблю награждать своих людей». На его губах заиграла улыбка признательности. «С ошейником, я полагаю, она станет совсем ручной, как котенок. Или позволила себе короткий смешок. «В конце концов, дела пока продвигаются совсем неплохо». «Она могла поздравить себя». Убрать сдерживающие внутренние барьеры и отдаться мощному приливу оптимизма, который так рвался наружу. Авиакар как раз пролетел над ослепительно белыми дюнами пустыни. Внизу тянулась какая-то тонкая полоска, местами совсем засыпанная песчаными наносами. Когда авиакар пошел на посадку... Илли увидела, что полоска, оказавшаяся трубопроводом, исчезает в глубокой канаве, которая, однако, была засыпана, и возле нее возились почти голые люди. Пыль, поднявшаяся при посадке авиакара, закрыла на минуту внешний обзор. Илли обернулась к Тиклету и увидела, что он пристально смотрит ей под ноги. «Твои туфли, Илья, в его голосе слышалось смущение. Он еще не привык обращаться к ней по имени. «Я считаю тебе лучше снять их». «Это Этарианская пустыня, то, что мы называем настоящими песками. Твои высокие каблуки будут проваливаться и...» «Со стороны будет выглядеть несолидно. Конечно, босиком ступать по такой земле неудобно и неприятно!» Он развел руками. «Что делать? Но я буду тебя поддерживать!» Она заметила в его глазах очевидный интерес и скинула туфли. «Только после тебя, директор!» Он не солгал. Ей показалось, что она ступила ногами на раскаленную сковородку. Каждый шаг казался пыткой, но она не морщилась и держала голову прямо, осторожно ступая вслед за тиклотом. Но вот чего она точно не могла вынести, так это яркого солнечного света, который просто слепил глаза, усиливаясь от сверкавших белых барханов, раскинувшихся вокруг. Или приходилось отчаянно щурить глаза – Зной давил ей на голову и плечи удушающей массой. Проклятье. И они хотят сказать, что люди живут в таких условиях? И еще тянут трубы? Кожу так исщипала от жары, а губы окончательно пересохли. Горячий ветер, не приносивший облегчения, наоборот, испарял с поверхности ее тела естественную влагу и ворошил длинные черные волосы. Они направились к палатке с тентом, возле которой тиквата поджидали трое мужчин. Или пришлось принять протянутую для пожатия руку какого-то офицера. Запомнилось его имя. Англо. «Мы прилетели за рабом», — холодно сказала она офицеру, увидев, что он рассматривает ее слишком бесцеремонно и что в его глазах уже появился похотливый блеск. Черт возьми, как он смеет? Он что, даже не понимает, с кем разговаривает? Или он так привык обращаться со своими рабынями, что уже не воспринимает разницы?» Глубоко внутри зашевелилась тихая ярость. «А, министр, сегодня мы испытываем в них небольшую нехватку», с идиотской улыбкой ответил Англо, неудачно пытаясь выглядеть ироничным. «Если я могу помочь в чем-нибудь другом...» привести сюда раба по имени Стаффа», глухим голосом приказал Тиклат. «У нас нет здесь никакого Стаффа». Тиклат побагровел. Он назвал регистрационный номер. Хамство Англо и его бесцеремонное обращение с начальством потрясли его. «О, этот!» – проговорил Англо, самодовольно ухмыляясь. «Боюсь, вы немножко опоздали». Он указал на полузасыпанную канаву с исчезавшей в ней трубой. Или непонимающе перевела взгляд на канаву и вновь обернулась к Англо. «Да», – вздохнул тот. О, Тафф. Он как раз работал сегодня на дне рва». Мы уже час копаем, на то, чтобы все там расчистить, уйдет по меньшей мере целый день. Стаффа? Заживо погребен под песком? В сознании и мыслях Или наступило смятение. Конечно, мертвый Стаффа ее больше устраивал, чем улизнувший Стаффа. Нет, она не уйдет отсюда, пока не отроют этого Таффа, и она не убедится, что это на самом деле командующий компаньонов. «Сейчас же, расшвыряйте песок!» — ядовитым голосом приказала она Англо. «Вы расчистите здесь все до последней песчинки, если вам даже придется для этого самому закопаться!» Англо вытаращился на нее. «Послушайте, министр, вы не хотите же сказать «хочу»? Тиклад, доставь сюда необходимое оборудование! Офицер Англо! Вы будете сами копать канаву!» «Если потребуется делать это голыми руками, значит будете копать голыми руками!» Взгляд Или вновь переместился к обрушившейся песчаной горе. «Какие у нее шансы?» Во рту ощущался горьковато-кислый привкус. «Вкус поражения».